Услышав, о чем идет речь, оба в один голос вскричали «О, князь! Своим многочисленным войском вы одолеете малочисленное, покараете злодея и поддержите правящий дом». «Я и сам склонялся к такому решению», — сказал Юань Шао, и по совету одного из своих приближенных велел, прежде чем выступить в поход, написать манифест об объявлении войны и перечислить в нем все злодеяния Цао-Цао. Манифест этот сочинил Чэнь Линь, личный секретарь Юань Шао, и дал его Юань Шао прочесть. Тот остался очень доволен». Приказал воззвание переписать и разослать во все округа и уезды, вывесить на заставах, на перекрестках дорог и переправах. Попало воззвание и в Сюйчан. Увидев его, Цао, Цао задрожал всем телом и покрылся холодным потом. «Кто это писал?» — спросил он Цао Хуна. «Как будто Чэнь Линь», — отвечал Цао Хун. Цао Цао успокоился и с улыбкой произнес «Литературный талант надобно подкреплять военным искусством Чэнь Линь пишет отменно, но что в этом толку, если у Юань Шао нет военных способностей? Цао Цао немедля созвал совет, дабы обсудить план похода против врага. Пришел на совет и Кун Жунн, СЮаньшао воевать с невозможным. Чересчур велики его силы промолвил он, с ним надо заключить мир. А по-моему такого, как Юаньшао бояться нечего сказал Сюнььюй. Как же его не бояться стоял на своем кунжун, — если земли его обширны, народ там сильный, советники мудрые, а сановники верные. «У Юань Шао войск много, но порядка в них нет», — промолвил Сюнь Юй. «Все его сановники ненавидят друг друга и сразу передерутся между собой. Полководцы его храбры, но храбрость у них безрассудная, как у зверей. В первом же бою их можно взять в плен». Кун Жун ничего больше не сказал, — И Цао-Цао громко рассмеялся. «Да, очень верно их изобразил». И так решено было выступить в поход. Передовые отряды возглавил Лю Дай. Прикрывающим тыл был назначен Ван Жун. Пятьдесят тысяч воинов двинулись к Сюй-Джоу против Лю Бэя. Сам Цао-Цао возглавил 200 тысяч воинов и повел их к Лияну, чтобы одновременно напасть и на Юань-Шао. Войско Цао-Цао приблизилось к Лияну. Войско Юань-Шао стояло в 80 ли от города. Противники обнесли места своих стоянок глубокими рвами, насыпали высокие валы, но в бой не вступали. Оборона длилась с восьмого месяца до десятого. Наконец Цао Цао приказал военачальнику Цзанба охранять Цинсюй, другим расположиться на реке Хуанхе, третьим с главными силами разместиться в Гуаньду, а сам с отрядом возвратился в Сюйчан. Людай и Ванчжун стояли лагерем в Стали от Сюйчжоу, над лагерем развивалось знамя Цао Цао, но в наступлении военачальники не шли, ограничиваясь разведкой к северу от реки Любей, не зная намерений противника, не решался нападать первым. Неожиданно от Цао Цао прискакал гонец с приказом Лю Даю Иван Джуну немедленно начать военные действия. Они бросили жребий, кому идти первым, и жребий пал на Ван Джуна. Взяв с собой половину войск, Ван Чжун отправился на штурм Сюйчжоу. Об этом стало известно Лю Бэю. Он позвал Чэнь Дэна и сказал, «Юань Шао расположился влиянием, его советники и сановники враждуют между собой, и он не двигается с места». «Где сейчас Цао-Цао, неизвестно. Я слышал, что в Лиянской армии нет его знамени. Оно находится здесь. Что будет, если он нападет на нас?»